Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого Постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно состоять из вводной, описательной и резолютивной частей. Вводная часть содержит указания на день, месяц, год, составления, населенный пункт, где оно составлено, а также должность, звание, классный чин, фамилию, инициалы лица его составившего и номер уголовного дела, по которому оно вынесено. Фактические обстоятельства совершения преступления, установленные в ходе расследования и содержащиеся в описательной части постановления, должны быть четко изложены в окончательном постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. При этом квалификация преступления по конкретной статье части пункту УК должна вытекать из формулировки обвинения. Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, вышеуказанные обстоятельства должны быть изложены применительно к каждому обвинению. Формулировка обвинения, описательная часть, должна содержать изложение конкретных фактических обстоятельств события преступления, а также логические доводы, обосновывающие квалификацию этого деяния по конкретной статье, части пункту УК, и свидетельствующие о совершении его именно тем лицом, которому предъявлено обвинение. Привлекая лицо в качестве обвиняемого за совершение преступления по признакам, относящимся к оценочным категориям, следователь обязан привести в описательной части постановления, обстоятельства, анализ которых позволил сделать вывод о наличии в содеянном вышеуказанного признака. При этом все утверждения и выводы должны основываться на материалах уголовного дела. Фабула обвинения должна составляться из всем понятных выражений. Резолютивная часть постановления о привлечении в качестве обвиняемого начинается после слова "постановил". Она представляет собой формулировку принимаемого решения: привлечь лицо фамилия, имя, отчество, дата и место его рождения. В качестве обвиняемого по настоящему делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления и предусмотренного их, далее указываются статьи, части, пункты УК, предусматривающие ответственность за вменяемое лицу преступления.